Марийские народные сказки Солдат и Азырен Долго воевал солдат в чужих краях. Службу нес исправно, пулям не кланялся, в походах не унывал, смерти не боялся. Бывало, станут докучать ему старые раны, и Азырен, смерть, тут как тут. Плохи твои дела, служивый. А солдат услышит звук трубы и снова в строю. Шли годы, отвоевался солдат, пришло ему время домой возвращаться. Много верст прошагал, а устали не почувствовал. Знамо дело возвращается в родные места. Наконец и родная деревня показалась. Подошел солдат к своему дому, а его никто не встречает. Толкнул дверь, вошел в избу, видит, лежит брат в постели, а около него притаился озерен с косой, глаз с больного не сводит. «Здравия желаю, старый знакомый!» — поздоровался солдат с незваным гостем. «Ты зачем в наш дом пожаловал?» «Вовремя ты явился, служивый!» — отозвался Азерен. «Твой брат уже одной ногой в моем царстве!» «Ну что ж, со временем все там будем!» — заметил солдат. «Только ты, старый, на войне побывал, а устава не знаешь. Если человек отправляется в твое царство, он должен иметь при себе домик из дубовых досок». «Правда твоя!» — с неохотой отозвался Азгрен. «Даю отсрочку на один день. Завтра приду за твоим братом». <музыка> Ушел Азгрен, а солдат не стал терять времени, взялся за пилу и рубанок. К утру гроб был готов, обшил его солдат железом. Рано утром зазвенела коса у порога, появился в избе Озырен. «Вижу я, ты, солдат, хороший мастер», — сказал он. Домовину сделал крепкую, не поленился, железом обшил. Ты меня, пожалуй, перехвалишь, ответил солдат. Ложись косам, посмотрим, надежно ли гроб сработан. Отложил озырен свою косу, улегся на жесткое ложе, а солдату этого только и надо. Захлопнул он крышку гроба, да еще стянул его железными обручами. Не шути со смертью, кричит ему зловещий озырен. Плохо это для тебя кончится. — Ты рано пришел за моим братом, — отвечает солдат. — Отправляйся сам вместо него в свое царство. Отвез солдат гроб к лесному глубокому озеру, опустил его на самое дно. А у дома родного его встретил брат. Обнялись они и зажили счастливо. До сих пор живут.